Время действия. За два дня до Нового года. Место действия. Большой зал, арендованный школой Керин для праздничного вечера. Много приглашенных гостей и родителей. Присутствуют несколько телевизионных компаний, снимают на видеокамеры. Конферансье объявляет выступающих. Группа Амкис! Музыка и слова ученицы школы Пак Юн Ми. Поклонницы в зале восторженно пищат и аплодируют.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 Орел шестого легиона исполняется впервые. Вот и кровь моя осталась в запавке. легиона, орёл шестого легиона, легиона всё так рвётся. Небесам. Орёл Зал с азартом аплодирует.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 хрин электрогитара пак юнми автор музыки и компьютерной обработки пак юн me встречаем на сцене появляются юнми ихерин звучат первые аккорды прекрасной мелодии херин прикасается смычком к струнам скрипки юнми с гитарой наперевес готовится ее поддержать